Малин. Ты когда-нибудь закончишь? Манфред нетерпеливо смотрит на Малика, который последние полчаса фотографировал, измерял и брал пробы. Да, можете развязать веревку. Манфред снимает петлю, сука, и начинает осторожно спускать предмет на землю. Ветки опасно потрескивают. Андреас направляет фонарик на бесформенный кровавый предмет, приближающийся к нам. Похоже на мертвую плоть, но не человеческую. Напоминает отрезанную часть тела, но непонятно, какую именно. «Черт!» Манфред оступается, вскрикивает и выпускает веревку, которая со свистом выскальзывает у него из рук. Предмет шлепается в снег с глухим стуком, взметая снежный вихрь. Манфред трет руки, морщась от боли. Они с Андреасом разом делают шаг вперед. Андреас резко останавливается. Что за черт? Я наклоняюсь ближе, чтобы рассмотреть получше. В снегу лежит окровавленная свиная голова, насаженная на большой ржавый крюк. Мама дрожащими руками разливает кофе в крошечные чашечки с золотым ободком, которые бабушка с дедушкой выставляли на стол только по большим праздникам. Школьный выпускной, день рождения, праздник середины лета. Вернувшись из приюта для беженцев, я долго стояла в душе, словно надеясь, что вода смоет воспоминания о свиной голове и о кое-чем похуже, о ненависти. О том, как сильно нужно ненавидеть, чтобы прокрасться в приют для беженцев-мусульман и подвесить на дерево свиную голову. Малик подробно рассказал нам, почему свиней и свинину мусульмане считают нечистыми и называют «харам», что переводится как «строгий запрет». Целью проделки было оскорбить или запугать беженцев, но связано ли это происшествие с нашим расследованием, пока неизвестно. Я смотрю на Маргарету. Она поднимает морщинистую руку, покрытую веснушками. В ладони, сложенной лодочкой, как драгоценность, лежит кофейная чашечка. «Только глоток», — говорит она, покашливая. «Нужно бежать. Рут и Гуннар тоже просили пару кило. Маргарета заехала к нам оставить лосятины». Люди, которые охотятся на ее земле, уложили несколько лосей, и теперь она не знает, куда девать все это мясо. Мама присаживается, качает головой и поднимает на меня полные страха и недоверия глаза. «Это же ужасно, Малин! Ты хочешь сказать, что кто-то разбил несчастное лицо?» «Я уже жалею, что рассказала о травмах Азры, но вряд ли это новость для Маргареты». Она в курсе всего, что происходит в деревне. Ничто не ускользает от ее внимания. «Да, ужасно!» Мама ставит кофейник на стол. «Кто способен на такое? Этот человек точно не из наших мест». «Разумеется, это не местный», — фыркает Маргарета. «Но здесь теперь столько подозрительного народу шляется, что и не знаешь, на кого думать». «Я подношу чашку карту. Делаю глоток горячего некрепкого кофе и гадаю, чтобы они сказали, узнай, что Стефан Ульсон находится в Эребру под арестом. А ведь он не араб и не стокгольмец, а такой же коренной житель этих мест, как и мы. А полицейского из стокгольма так и не нашли? – интересуется Маргарета. Нет, но мы его найдем. Такие вещи никогда не знаешь наверняка, – говорит Маргарета. Однажды я принимала роды у женщины, ее муж потерялся у озера Марщо. Судя по всему, заблудился, и его так никогда и не... «Маргарета, прошу тебя», — умоляет мама, — «не стоит». «Я только хотела сказать, что леса тут густые», — с оскорбленной миной защищается Маргарета. «А озера глубокие, легко сгинуть без следа, и никто тебя ни в жизнь не найдет». «Мы его найдем», — заверяю я. «Кто-нибудь наверняка что-нибудь видел, и Ханне, которая была с ним в лесу, кое-что помнит». «Что, например?» — спрашивает мама. «Я пожимаю плечами. Я не могу вам рассказать». Мама качает головой, хватается за грудь с таким видом, словно у нее инфаркт. «Что, если он мертв?» — шепчет она. «Конечно мертв!» — отрезает Маргарета. Эта зима самая холодная на моей памяти, минус 10 градусов. 30 сантиметров снега. Вы найдете его по весне, когда снег растает, помяните мои слова. Мама всхлипывает. Что такое творится в самом деле? Урмберг всегда был таким тихим, спокойным местом. Здесь отродясь, убийства не было. Я ничего не понимаю. Лампа освещает раскрасневшиеся мамины щеки. Я думаю о рассказе Ханне, о фрагментах воспоминаний. Правда ли она что-то помнит, или это все плод ее воображения? Меня синяет идея. Урмберг маленький, и если кто и знает все о местных жителях, так это мама и Маргарета. «Вы знаете в Урмберге кого-нибудь, кто читает английские книжки?» спрашиваю я. «Английские книжки?» Мама качает головой и поджимает губы, а Маргарета напряженно думает: Может, Рагенхильд? предполагает она. Не знаю наверняка, но она так гордится тем, что работала учительницей шведского языка. Не удивлюсь, если она и по-английски тоже читает. И потом. Или берит! У нее в восьмидесятые был бойфренд из Ирландии, садовник. Помню, ему нравилось читать, больше, чем работать, но что поделать, Берит всегда не везло с мужчинами. Она вздыхает и качает головой. Подумав немного, я решаю задать второй вопрос. Вы здесь живете всю жизнь. Вы помните, с чего начались все эти истории о приведении ребенка у могильника? Мама с Маргаретой смотрят друг на друга. Но, милая, качает головой мама, это же просто болтовня. Разумеется, соглашаюсь я, но кто положил начало этой болтовне? Мама поднимает глаза к потолку. Не знаю, по-моему, ты тогда была маленькой. Сумп Ивар видел того ребенка, охотно делится Маргарета. Он видел голова младенца в траве у захоронения, бледного как смерть, с синими губами. И когда хотел взять его на руки, уф, тот превратился в дым. Сумп Ивар — это брат Гунна Растена. Он жил с другой стороны церкви, рядом с разломом. Умер лет восемь-девять назад. Он был со странностями, думал, что соседи за ним следят, что стоматолог вставил ему в зубы радиопередатчики. Как-то зимой он обложил все стены в доме пенопластом, чтобы помешать радиоволнам проникнуть внутрь. Мы с приятелями тогда хорошо посмеялись, Забрались на крышу и засадили большой выкрашенный красной краской нож в конек. «Сейчас мне стыдно за ту проделку. У него были проблемы с головой», — говорю я. «Но он видел ребенка», — со всей серьезностью заявляет Маргарета. «Он чего только не видел», — возражает мама. «Я бы не верила ни единому его слову». Маргарета кривит морщинистый рот. «И когда это было?» Должно быть, когда Берит подожгла свою раздолбанную машину. Да, после того. Но до того, как Рут с Гунором построили себе застекленную веранду, которой так хвастались. А это когда было? Маргарета пожимает плечами. Не помню, но могу спросить Рагенхильд. Может, она помнит. Она выпрямляет спину, убирает тонкие волосы в сторону морщинистой рукой и набирает в грудь воздуха, словно готовясь поведать очередную историю. «Слушайте, я, наверное, пойду спать. Мне завтра рано вставать», — поспешно сообщаю я. «Завтра», — удивляется мама, — «но завтра же воскресенье». «Мы расследуем дело об убийстве, мама». «Не буду вас больше задерживать», — обиженно говорит Маргарета, расстроенная тем, что я не хочу слушать ее истории. Она допивает кофе и со звоном опускает чашку на блюдце. Потом встает, поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. «Пообещай, что будешь осторожна, Малин». «Я обещаю». Маргарета легонько обнимает маму за плечи, благодарит за кофе и идет в прихожую. Мама идет ее провожать. Я оглядываю кухню. От того, что я сижу здесь на старом диване бабушки с дедушкой, и пью из этих чашечек, на душе у меня кошки скребут. Все в этой комнате, темные обои в цветочек, протертый старый диван, аляповатые картины с горными пейзажами на стенах, безумно напоминает мне о детстве. О ночном купании в реке, бурных вечеринках, обнимашках в подвалах с линолеумным полом и бесконечных скушенных ужинах с Маргаретой и Магнусом Машонкой. «Это мое детство», — думаю, я, беря тонкую фарфоровую чашечку за ручку и поднося горячий кофе к губам. «Это все я, но ненадолго. Скоро я буду далеко отсюда, в Стокгольме. Моя скучная муниципальная квартира в Катрине с кухней и ванной, приспособленными для инвалидов, только первый шаг на пути к бегству от всего этого. От этих мыслей мне грустно». Но я знаю, что поступаю правильно. Я всегда знала, что уеду из Урмберга. Не потому, что у меня было трудное детство. Нет. У меня куча друзей, и мои родители были не лучше и не хуже других. Нет, я не выношу сам Урмберг. Мне здесь трудно дышать. Здесь мне кажется, что лес смотрит на меня и что все здесь пытаются удержать меня, раз им самим не удалось сбежать. «Может, я боюсь Урумберга, может, боюсь того, что случится со мной, если я останусь. Не сомневаюсь, останься я здесь, и я быстро увязну в безнадежности и стану такой же, как все жалкие обитатели здешних мест. Серые, косные, утратившие надежду. И есть еще папа. И Кенни» и череп в могильнике, который был не шампиньоном, а убитой девочкой. Все они в Урмберге, все мертвецы, что не желают меня отпускать. А теперь к их числу добавилась и женщина без лица. Когда мама возвращается в кухню, я все еще сижу на диване с фото папы в студенческие годы. Мама пристально смотрит на меня, но ничего не говорит». Хоть смерть папы не была такой трагической, как смерть Кенни, я все равно скучаю по нему не меньше. Мы были очень близки, намного ближе, чем с мамой. Может, потому, что мы были так похожи, оба импульсивные, эмоциональные, но также практичные реалисты. Когда папа был помоложе, он обожал спорт. Зимой мы катались на лыжах, летом ездили с палаткой на озеро. Мама с нами не ездила, Думаю, она предпочитала палатки, теплый, уютный дом. Потом у папы начало пошаливать сердце, и с поездками мы завязали. Вместо этого сидели у камина и планировали путешествие, которым, как мы оба знали, не суждено было осуществиться. Рим, Париж, Краков, Прага. Папе нравились большие города. Мама осторожно вынимает фото у меня из рук и ставит обратно на полку потом садится рядом со мной. Диван скрипит под ее тяжестью. На секунду я думаю, что он сейчас сломается. Склонив голову, мама смотрит на меня. «Я сегодня говорила со священником», сообщает она, гладя меня по щеке. «Праздник середины лета ему подходит». «Спасибо за помощь». И я спросила Маргарету, нельзя ли воспользоваться ее амбаром, Но я же сказала, что не хочу праздновать свадьбу там. Но, Малин, у мамы такой тон, как всегда, когда она приложила усилия и не чувствует благодарности. Я не хочу. Но тут слишком кесно, всем места не хватит. Мы поставим шатер в саду. Мама качает головой и с таким грохотом ставит на стол кофейную чашку, что я пугаюсь, как бы то ни разбилась. Мамина бледная шея дрожит от волнения. «Шатер? В жизни не слышала таких глупостей. Амбар намного лучше». «Прекрати. Я не хочу праздновать у Маргареты. Она везде сует свой нос. Мы многим обязаны, Маргарете. Я знаю, но не на этот раз. Это моя свадьба, понимаешь?» Мама хмыкает, но отступает. Маргарета всегда всем заправляла в Урмберге. Она владелица нескольких гектаров земли и живет намного лучше остальных. Хоть по их с Магнусом дому этого и не скажешь. Каждая семья в Урмберге хоть раз одалживала у Маргареты деньги. Так что в наших местах она влиятельный человек. Люди прислушиваются к ее мнению и следуют ее советам. Помимо влияния на людские умы, предприимчивая Маргарета сделала для Урмберга много хорошего. Например, пробила строительство дороги и продление автобусного маршрута из Венгокера до церкви. А прошлой зимой заставила коммуну почистить тот снег. Мама тяжело вздыхает, но решает не настаивать. «Ты уже выбрала платье?» — спрашивает она в попытке помириться. «Нет». «Можешь надеть мое». «Правда, придется его ушить», — смеется она. «Моя мама полная и всегда была такой. Мы об этом никогда не говорим. В Урмберге на такие вещи не обращают внимания. Я помню, что в молодости мама пробовала разные диеты. Какое-то время питалась только яйцами и салатом айсберг. В другой раз в конце 90-х, жила на одних бульонах и винограде». После смерти папы она бросила попытки похудеть и перестала бояться жирной еды и выпечки. «Подожди минутку», — просит она, поднимается и идет к книжному шкафу. Потом возвращается со старым фотоальбомом. «Мама», — возражаю я, — «может, завтра посмотрим?» «Только покажу тебе одну вещь», — говорит она и листает альбом. Перед глазами мелькают снимки из детства. Тощая девочка с двумя темными косичками, бледное белое тело в надувном бассейне на газоне. магнус Машонка вытаращил глаза, вытянул толстые губы трубочкой и смотрит, как Маргарета везет меня по дорожке в его старом игрушечном красном автомобиле. Я зеваю, мама ничего не замечает, продолжает целенаправленно листать. «Вот!» — восклицает она. Я рассматриваю бледный поляроидный снимок папы и мамы перед церковью. По позам и выражению лиц видно, что им неловко. Я невольно улыбаюсь. Меня переполняет нежность, а также смешанное чувство любви и горя от того, что все это ушло в невозвратное прошлое. Папа в темном костюме с красным цветком в петлице, наверное, гвоздикой. Мама в кружевном платье, обтянувшем полные руки и пышный бюст. Ткань очень красивая, наверняка платье можно перешить и использовать. Красиво, соглашаюсь я. В Вингокере есть отличная портниха, сообщает мама. Мама, я хочу свое платье. Мама замолкает и проводит толстым пальцем по глянцевой бумаге. Я только хотела... Она не заканчивает фразу и меня тут же начинает мучить совесть. Я подумаю, обещаю. Говорю, я тянусь за альбомом и листаю вперед. «Твое первое лето», — робко улыбается мама. Я смотрю на себя в младенчестве, ищу в круглом лице знакомые черты. Это я и одновременно не я. Темные глаза, полная верхняя губа, удивленные дуги бровей на белой, как снег, коже. Внезапно меня посещает одна мысль — Может, от того, что мы листаем альбом с детскими фотографиями. Мне вспоминается встреча с Эсмой Хадзиц в Гнесте, куда мы ездили с Андреасом. И фотографии Азры и Нермины, которые могла делать точно так же, как сейчас мама. Интересно, родила ли Азра ребенка, и если да, то где он сейчас? Я даже позвонила судмедэксперту и спросила, есть ли такая вероятность. Она не могла сказать наверняка, но предположила, что если у Азры не случилось выкидыша в первом триместре, то шансы на то, что она выносила и родила здорового ребенка, весьма велики. Думаю, найти этого ребенка только вопрос времени. Возможно, лежит в земле. Но я сделаю все, чтобы он был найден. Даже если для этого мне придется перевернуть каждый камень в лесу, ребенок заслуживает могилы. Эсма заслуживает знать, что с ним случилось, хоть я и не испытываю к ней особой симпатии. Я могу понять, что люди бегут от войны и страданий, но почему я и другие налогоплательщики должны выплачивать ей пособие, когда она могла давно уже вернуться в Боснию? Мама никогда не получала пособие, а ей оно, ой, как пригодилось бы. Но вместо этого ей пришлось занимать деньги у Маргареты как и остальным в деревне. Звонок мобильного раздается вовремя. Мама, проникнувшись ностальгией, уже хочет показать мне фото, на котором я выуживаю блестящую мокрую щуку из пруда рядом со старой лесопилкой. Я извиняюсь и отвечаю на звонок. Это Макс. Я прошу его подождать пару секунд и выхожу из гостиной. Мама явно расстроена моим бегством, и снова я чувствую укол совести. Поселиться у мамы явно было не лучшей идеей. Взрослые люди не должны жить вместе с родителями. Я не понимаю, как Магнус с Маргаретой выносят друг друга. Ему стоило съехать лет двадцать назад. Но у Маргареты нет никого, кроме него. Они с сыном очень близки. Одиночество порой соединяет крепче любви. Стоя в своей бывшей комнате перед окном, я говорю с Максом. Он сегодня не в лучшем настроении. Велосипедист, попавший под городской автобус, выиграл процесс против страховой компании и получит полную выплату по инвалидности. «А какие у него травмы?» спрашиваю я, скребя пальцем мокрую оконную раму. За окном кружатся снежинки. Макс рассказывает о молодом мужчине, который проведет остаток жизни в инвалидном кресле и с катетером для мочи и его ублюдки адвокате Я чувствую, как внутрь меня просачивается холод. Холод, и вместе с ним еще какое-то неприятное чувство, которое я не могу облечь в слова. Может, меня раздражает бессердечие Макса? Может, его рассказ об аварии напомнил мне о смерти Кенни? «Так ты думаешь, он не должен был ничего получить?» спрашиваю я, проводя пальцем по запотевшему окну. Макс говорит, что не это имел в виду, но он работает на страховую компанию, а не на слезливое ток-шоу на телевидении. И к тому же мир кишит так называемыми инвалидами, которые симулируют симптомы. Столько людей каждый месяц получают компенсацию, снимают супинатор и бегут домой прыгать на батуте с детишками. Я рисую на окне сердечко, потом еще одно. «Какая мерзкая у тебя работа», — говорю я. «Прошу прощения». «Да», — он говорит, «прошу прощения». Макс хорошо воспитан и не будет говорить «чё», если хочет что-то переспросить. Это одна из тех мелких деталей, которые отличают нас друг от друга и которые так восхищали меня в начале нашего романа. «Я сказала, что у тебя мерзкая работа». Ты сидишь там за своим шикарным столом со здоровыми ногами и руками и отсуживаешь деньги у людей, которые не могут ни ходить, ни даже писать самостоятельно. На другом конце тихо. «Что за черт?» — выдыхает он, наконец. «С каких это пор ты заделалась социалисткой?» «С тех пор, как встретила тебя. Я отключаю связь и тупо смотрю в телефон, не понимая, что только что произошло». Осознав, что натворила, тут же начинаю сожалеть об этом. Я оскорбила и обидела Макса без причины. Он ни в чем не виноват. Он только делает свою работу. Знаю, что должна позвонить и попросить прощения. Объяснить, что у меня стресс, что я устала. Рассказать об Азре, о Нермине, о Петере. О страхе обнаружить коллегу мертвым и о еще более ужасной перспективе. Вообще никогда его не найти а также о том, о чем я никогда не пыталась с ним поговорить всерьез. Что он ничего не знает о моей семье и людях, окружающих меня в Урмберге, И не важно, как хорошо они ладят с мамой, потому что каждый раз Макс возвращается в свою дорогую квартиру в Стокгольме, в доме, которому больше ста лет, с эксклюзивной итальянской дизайнерской мебелью и блестящей бронзой в ванной комнате. Кровати с матрасом, набитым конской щетиной, стоимостью в месячную зарплату. Его зарплату, разумеется, не мою. Моей никогда бы на такое не хватило. Сможет ли он когда-нибудь понять, что это такое? Попасть в аварию и лишиться ноги? Или потерять работу на фабрике? И остаться безработным навсегда, потому что все фабрики закрыли, а у местных властей нет денег, чтобы инвестировать в местных жителей? У них есть деньги только на еду, жилье и обучение для беженцев в приюте, которые не вносят никакого вклада в экономику. Что он знает о мрачной стороне Урмберга? И что еще важнее, сможет ли он когда-нибудь понять меня? Но я не в состоянии звонить ему сейчас. Может быть, позже. Я смотрю на сердечки на окне, стираю их ладонью. Любовь? Это не для меня.